Глава четвёртая. Это что? Голос Гидеона звучал зловеще, а когти стремительно удлинялись, царапая стол, и он даже не пытался привычно прикрыть руки. Ему было не до них. "Заявление. Подпишите, пожалуйста". Продолжая мило улыбаться, сообщила: "Это Мало того, что явилась в школьной форме и с двумя хвостиками, отчего походила на ученицу старшей школы, а не на сотрудницу И.С., так еще и подбодрая «С добрым утром» вручила ему свою чертову писульку. Да как эта вертихвостка смеет увольнеться, когда он уже смирился с ее кандидатурой и даже выяснил у Эры Вайн всю имевшуюся о ней информацию? О ней и о ее подружке Кэролайн. Вас что-то не устраивает, Эра Донован. Сквозь зубы процедил оборотень, сдерживая рвущуюся наружу звериную личину, о которой он вспомнил лишь когда заметил скользнувший по его рукам взгляд секретаря, спокойный и безразличный, будто тут не самая опасная стадия оборота намечается, а что-то само собой разумеющееся. У меня изменились обстоятельства. Невинно моргнув, просветила она. Не до оценил гида он эту Кикимору, приняв за дуречку. Выдержки её и хитрости не замечать. Теперь вот новый трюк. Дурацкое увольнение придумала. Спрашивается, зачем? Решила вывести его из себя и опозорить на весь офис, зная о нестабильности. Или может она уже выполнила свою миссию и действительно хочет сбежать? Не зря же девчонка вчера до позднего вечера копалась в компьютере, имитируя бурную деятельность. Хотя, может, и не имитировала, когда шпионаж мешал работе. Маленькая хитрая бестия. Что ж, ладно. Подружка ее, отныне головная боль Эштона, которому Эру Бри приставили ассистенткой. Ну а Гидон присмотрит за своей многоликой помощницей, несмотря на ее попытку соскочить с крючка. «Вчера Кикимра, сегодня школьница. Какой из масок ожидать завтра, Эра Донован?» Подняв голову, оборотень уставился на девушку. Светло-каштановые волосы ей подходили куда больше, чем то безобразие, что было до этого. Да и хвосты, торчавшие из-за чуть оттопыренных ушек, паршивки тоже были к лицу. Сейчас, стоя напротив него, она выглядела такой юной, невинной и «ррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Что до зубовного скрежета, хотелось стереть с симпатичной мордашки проклятую улыбку. Надо же было явиться в таком виде в офис. Не хватало ещё, чтобы кто-то решил, будто корпорация занимается эксплуатацией детского труда. Зараза мелкая. Скомпрометировать решила и С, или только его. Что если сейчас полезет с объятиями, а её сообщник в самый пикантный момент зайдёт с видеокамерой? Надо быть начеку. Что за обстоятельства? поинтересовался Гидеон, к своему удивлению, умудряясь не перейти на откровенный рык. А ведь он вчера после разговора с Эрой Вайн почти поверил, что Кикимере просто нужна временная работа из-за финансовых проблем. Женщины. Как много в этом слове. Коварные, лицемерные обманщицы, во всём ищущие выгоду. Это конкретная женщина. По-видимому, уже нашла, что искала, поэтому и требует её уволить. Осталось только понять, зачем приходила. Личные, продолжая излучать раздражающий его позитив, заявила мерзавка. Обстоятельства. В таком случае, у меня для вас плохая новость, проговорил обратень, неотрывно глядя на её лицо. Такое чистенькое, гладенькое, с озорными ямочками на щеках, будто перед ним и правда девчонка, сбежавшая с уроков. При уходе по собственному желанию вы обязаны отработать перед увольнением. Он выдержал паузу, наслаждаясь тем, как меркнет ее улыбка. Две недели. Или же, если ваши обстоятельства настолько непреодолимы, можете выплатить неустойку. Вы же читали все пункты договора, да? Ударил по больному месту он, с удовольствием осознав, что если девчонка и читала документы, она явно не вчитывалась в мелкий шрифт. Значит, всё-таки дурочка. Что, кстати, не мешает ей быть хорошей актрисой и удачливой шпионкой. Зачем ты же она просила вчера у него ключ от кабинета? Настаивала, что у всех секретарей есть доступ на территорию начальников. Хотя он сразу сказал, что без него ей тут делать нечего. С ним, впрочем, тоже нечего. Если сам её не позовёт. И вот теперь эта пигалица, стоит перед ним, заявившись без спроса, уже не улыбается так раздражающе, но всё равно не уходит. Ждёт, вероятно, что он всё-таки жалится над бедной маленькой школьницей и сам её уволит, дав сбежать без всяких отработок. Не дождётся. Идите работайте. Эра Донован. Приказал гида он, убирая заявление в ящик стола. «Считайте, что я вас услышал. Отчет пошел». «А, и вот еще что», — сказал он, когда она, кивнув, направилась к двери. «Если попробуете напакостить, даже если это произойдет случайно, пожалейте». «Угрожаете?» — обернулась Маган, прищурившись. «Предупреждаю». Никакие обстоятельства не спасут вас от последствий такого опрометчивого поступка. Поэтому будьте попенькой, работайте хорошо, и я быть может забуду о вашей глупой выходке с увольнением. То есть как забудете? Совсем не уволите? Как-то странно обрадовалась она. А вам бы это хотелось? Стационарный зерафон, установленный в приемной, протяжно затрезвонил, что дало повод девчонке ретироваться за дверь, буркнув «извините» вместо ответа. Может, оно и к лучшему. Пусть посидит, подумает о своем поведении, заодно и взвесит все «за» и «против». Ведь на кону возможность остаться работать в ИС, которую она не получит. Но зачем ей сейчас об этом знать? В приемной. Он... «Меня не уволил». Да как так-то? Вчера же прямым текстом говорил, что не сработаемся, и перемирие принял с таким видом, будто делает мне великое одолжение. А сегодня, когда я сама захотела исчезнуть с глаз его долой, Эр-зверь вдруг решил, что я должна отработать две недели. Две! Те самые, на которые изначально рассчитывала. Еще и зачисление в штат посулил в качестве бонуса — На кой оно мне с ним? Ну и кто кого в этой ситуации обыграл? Почему-то кажется, что меня, причём в чистою. Надеюсь, хоть зарплату босс мне не порежет из-за своей мстительности. А то я его желание свернуть мою тонкую шейку не только ментально, но и кожей прочувствовала. Удерживать при этом лицо было ой как непросто, но я справилась. До сих пор холодок по спине бегает. И что теперь кыре сказать? Что волчий билет И прочие неприятности от корпорации ИС ждут меня в случае увольнения, а не наоборот. Вот засада. С другой стороны, две недели работы здесь — это возможность покрыть три месяца аренды. Именно то, на что я изначально рассчитывала. Тогда почему так загоняюсь? План-то мой, точнее, наш с Кэрол. И когда я решила свернуть с выбранного пути, вселенная руками шефа вернула меня обратно. Так ведь? Лучше буду думать, что так. а то как-то неспокойно. Первая половина дня прошла на удивление ровно. Босс не дергал, не докапывался и не мстил. Даже кофе почти не заказывал. Подозреваю, потому что лишний раз меня видеть не хотел. Торчал все время в кабинете, уткнувшись в компьютер. С кем-то изредка перезванивался и пару раз подписывал документы, которые я ему приносила. В логово Эра Грэма заходила, стараясь двигаться как можно бесшумней, будто меня тут и вовсе нет. Дело было не в том, что я его боялась, просто лишний раз ворошить осиное гнездо, которое мне напоминал Нынчешев, не хотелось. Мало того, что моя попытка у волицы его выбесила, так у него же, если верить астрологическому прогнозу, ещё и апогей агрессивности сегодня. Короче, мимигрировать под окружающую среду, на мой взгляд, было выигрышной моделью поведения для этого дня, а лучше для всей недели или даже двух. Встречи, назначенные бывшим секретарем, на вторник и среду я еще вчера благополучно перенесла на четверг и пятницу, согласовав время с боссом. Так что сегодня его никто особо и не беспокоил, включая меня. И все равно напряжение чувствовалось. Она витала в воздухе, нервируя нас с Фикусом. В понедельник кучу времени потратила, приводя моего зеленого соседа в нормальный вид, и он даже воспрял, казалось, духом. А сейчас опять паник, «Несмотря на все мои старания». Кэрри на этого вредину не хватает вместе с ее волшебными зельями. Уж она-то точно вывела бы несчастный кост из депрессии. Решив, что раз не выходит с Фикусом, то хоть о душевном равновесии босса позабочусь, я на обеде сбегала в магазин благовоний, по счастливой случайности, расположенной на соседней улице, и, вернувшись в офис, зажгла несколько ароматических палочек с запахом лаванды. «Не хочет Эр Грэм зеленый чай вместо кофе пить?» пусть не пьет. Успокаивающий эффект на человека можно оказать и другим способом, даже если этот человек — странный, неуравновешенный оборотень. Едва приятный цветочный аромат поплыл по приемной, создавая атмосферу безмятежности, спокойствия и чистоты, явилась Эра Вайн собственной персоной. Не знаю зачем. Возможно, она шла к моему боссу, но, едва переступив порог, остановилась как вкопанная». Поведя носом, начальница отдела кадров перевела взгляд в мерно дымящие палочки, затем медленно перевела его на меня и вопросительно изогнула бровь, такую чёрную и ровную, что она казалась мне нарисованной. Что вы делаете, Эра Донован? поинтересовалась визитёрша с столикой удивлением в голосе. И всё бы ничего, но почему-то за этим удивлением мне послышалась насмешка. Впрочем, ясно почему. Я же импат недоучка. Злых духов изгоняю, пошутила я. В следующую секунду дверь в кабинет шефа резко распахнулась, отчего тонкая перегородка задрожала, напугав и меня, и Эрру Вайн, и бедный фикус. Ещё бы не напугаться, она же стеклянная. И только Эргрем, с не свойственной нестабильно агрессивному состоянию холодностью, потребовал, чтобы ничего этого здесь не было к моему возвращению. сказал, указав на аромопалочки, и вышел вон, не обратив на гостью никакого внимания, будто она меня проведать пришла, а не к нему. «Хм, действует», — неожиданно весело сказала Эра Вайн, но тут же вернула своему лицу привычную вежливо-высокомерную мину. «Да-да, именно такую. Не знаю, как у нее это получалось, но лично у меня при взгляде на эту женщину складывалось впечатление, что, несмотря на всю ее доброжелательность, она смотрит на меня свысока». Но что, кстати, имеет полное право? Я обычный секретарь, к тому же временный, маленькая песчинка во вселенной ИС, а она представительница высшего руководящего звена Линстерского филиала, одним словом, элита. Если вы к Эро Грему, со вздохом начала я, пытаясь на ходу придумать, как оправдать поведение директора, чтобы у него не возникло проблем в коллективе. Всё в порядке, Эра Донован. Спасла меня от сочинительства визитёрша. «Мы все уже в курсе, что Эр Грэм...» Она многозначительно замолчала, делая странный пас рукой. «Такой непредсказуемый», — максимально корректно выразилась Эра Вайн. «Очень непредсказуемый», — согласилась с ней я, пряча подальше затушенные благовония. «А то с этого психа станется мусорную корзину проверить». «Вы ознакомились с содержанием буклета, который я вам вчера дала». Поинтересовалась гостья, вернувшись не только к вежливо высокомерному виду, но и к вежливо высокомерному тону. Хм. Возможно, она действительно ко мне пришла, а не к боссу, что всё равно очень странно. К сожалению, не успела. Вчера был тяжёлый день, произнесла Пти Кайма, имея в виду и причуды босса, и косяки предыдущего секретаря, и мои домашние проблемы тоже. А уж как это поймёт Эравайн, её дело. А что там Обязательно ознакомьтесь, порекомендовала она, но так, что это больше походило на приказ. Мысли в голове забегали как тараканы, а не добрые предчувствия обострились. "Обязательно", эхом повторила я, выдавив улыбку. На этом наша короткая беседа и закончилась. Хотелось сунуть нос в проклятый буклет прямо сейчас, но я его оставила дома, приняв за рекламный проспект ИС. Как же меня заколебали эти директора с разной степенью непредсказуемости. Разве сложно ей было сказать, что именно я должна там вычитать? Но нет. Нагнать самостоятельности, загрузив меня до вечера, гораздо интересней. Не поленилась даже сама сюда явиться вместо того, чтобы вызвать меня в свой кабинет. Странно всё. Ну да. Остальные сотрудники, работавшие на нашем этаже, напротив, старались обходить мою скромную персону под длинной дугой. Что вчера, что сегодня. При этом я слышала шепотки за спиной и чувствовала на себе любопытные взгляды. В серьёз подозреваю, что коллеги активно делают ставки на то, как скоро я вылечу из ИС. Учитывая обрисованные боссом перспективы, я бы, пожалуй, на себя поставила. Деньги мне позарез нужны, но не предлагают. Вечером зря я окуривание кабинета устроила. Как есть зря Но кто же знал, что Эр Грэм так остро отреагирует на аромат лаванды? Вместо того, чтобы снять тревожность, я ее, получается, удвоила. Или утроила, а может и учетверила, учитывая изменившееся поведение босса во второй половине дня. Ясность ума, обещанная продавцом благовоний, обернулась странной зацикленностью начальника на моей скромной персоне. И не отсвечивать, как было до обеда, больше не получалось». Пресветлая Дева. Почему в такой большой конторе, как IS у Эра Грэма, только один секретарь? Это же нереально быть в куче мест одновременно, выполняя поручение босса, ещё и на звонке отвечать, который автомат обереводит на мой мобильный, пока я совершаю очередной забег по этажам. А стоит появиться в кабинете, и сразу: "Кофе его вредности принеси, отчитайся, просто зайди, картину на стене поправить". Дурацкую. Рук у него нет, что ли? Почему это Должна делать я. Короче, замоталась в свой второй рабочий день я настолько, что хотелось с ней привычки сдохнуть. И всё из-за этих проклятых аромапалочек, превративших и без того нестабильного шефа в мстительного мерзавца, решившего, что я должна отработать и своё желание уволиться, и попытку создать в офисе умиротворяющую атмосферу посредством благовоний тоже. А ведь я хотела как лучше. Просто получилось как всегда. Едва стрелки часов показали 5, я отложила в сторону все незаконченные дела и попыталась потихому сбежать, чтобы не нарваться на очередное неотложное поручение. Задерживаться сегодня до поздна не было ни сил, ни желания, ни времени. Тем более на моё сообщение, оставленное вчера на виртуальной доске объявлений, пришёл ответ от риелтора, и через пару часов мы с ним должны были ехать смотреть комнату. Это, пожалуй, стало единственным лучиком света в мутном офисном омуте. Далеко собралась. Голос директора застал меня в дверях. Проклятье. Не успела. Натянув на лицо вымученную улыбку, я обернулась. Рабочий день закончился, сообщила ему очевидное. А дела нет. ответил тем же начальник. Захотелось напомнить этому эксплуататору о Трудовом кодексе, но... Кэрри уже попыталась поставить на место одного взорвавшегося хмыря у себя на работе. И вот чем это все закончилось. Так что ссориться с начальником в агрессивной стадии я не стала. Сказала лишь, виновата шаркнув носком сапога. «Прошу прощения, Эр Грэм, но у меня обстоятельства». И прежде чем он успел съязвить, или что он там намеревался сделать, торопливо добавила... Очень важно, очень-очень. Я переезжаю в другую квартиру. Соврала, но лишь отчасти. Я ведь действительно собиралась снять комнату. А если при осмотре жилья босс мог мне сорвать без каких-либо угрызений совести, с переездом так не поступишь. Это событие другого масштаба. По всему выходит, ложь моя была во благо. Переезжаешь, значит. Протянул Эргрем, рассматривая меня так, будто пытался найти, к чему придраться. Понимая, что это ещё не конец, я вновь улыбнулась, стараясь сохранить остатки вежливости. Ладно, переезжай. А вот босс про вежливость наоборот забыл, снова перейдя на ты. Впрочем, я уже привыкла к его нестабильности и в этом вопросе тоже. Завтра меня не будет в офисе, внезапно огарошил он. И моя кисловая улыбка засияла, став абсолютно искренней. Я составил для тебя список задач на среду. Отправил на почту. Он кивнул на мой моноблок, а я вздохнула, в то время как в голове крутилось что-то про сорок розовых кустов и далее по тексту сказки. Злобная мачеха явно была не намерена давать мне расслабляться. С другой стороны, глядишь, и работа в отсутствие начальника будет спориться. Во всем ведь есть свои плюсы. Понятно, Эр Грэм, а ключ от вашего... Нет... Не сильно-то и хотелось. Мысленно буркнула я, хотя доступ в берлогу директора, в его отсутствие, мне вполне мог потребоваться. Разумеется, по работе. Но добир с ним. Пунктик у него похож на этом ключе. Точнее, на неприкосновенности места, дверь в которое им открывается. «Как скажете, босс?» Чуть склонила голову я, переминаясь с ноги на ногу. «Можно уже идти?» Глянула выразительно на часы, мол, караул, опаздываю. «Идите». Разрешил он, а едва я собралась сорваться с места, чтобы побыстрее покинуть не только кабинет, но и этаж, вдруг догонит. Ир зверь рыкнул. И чтобы больше никакой школьной формы, Эра Донован, продолжите меня позорить, пожалею. Именно. Он выразительно замолчал, пригвоздив меня взглядом к полу, тяжёлым, таким мрачным, будто я что-то очень плохое сделала и была поймана на горячем. Но что? Я же пахала целый день как пчёлка, пока этот паук сидел в своём логове и придумывал мне всё новые задания, зачастую идиотские. Мстил зараза, и сейчас тоже мстит, угрожая своим страшным списком, который и даже не посмотреть, ибо боюсь задерживаться. Да чего же злопамятный босс мне достался? Жаль всё-таки, что не удалось уволиться.